Глава 12 Живое облако. Константин Мялечкин мерил шагами камеру, потом садился на железной нары без матраса. неподвижно смотрел в стену, точно на ней разыгрывались кинематографические сцены из американской фильмы. Вновь вставал, ходил и опять садился. «То, что со мной случилось, вполне заслуженный итог последних двух лет». Рассуждал он. А все началось в восемнадцатом, когда до безысходности я перешел к красным. Зачем себя обманывать? Мог бы, как другие, уехать на Дон и стать плечом к плечу с теми, кто был мне близок и понятен по духу, по вере, по образу жизни, но нет. Я остался. Предложили хороший паек и почти полковничья должность». Бывший царский полковник военной разведки вспомнил, как зимним вечером он пришел домой с кульком продуктов. Стал выкладывать их на стол, а жена, радуясь и рассматривая колбасу, консервы, сахар и чай, одновременно рассказывала в захлеб, что час назад встретила старую подругу по учительским курсам, которая теперь собирается бежать с мужем в Екатеринодар, чтобы бороться с большевиками. Он полковой командир, и она будет сестрой милосердия. На следующий день пьяная матросня под видом обыска ввалилась в их дом и ограбила подчистую, назвав это обыском и экспроприацией. Забрали даже вазы и обеденный сервиз. Муж отдал им все, лишь бы сохранить жизнь. Она постригла волосы и купила на рынке ношенную одежду, чтобы не привлекать к себе внимания и сойти за простушку. Мужу пришлось продать обручальное кольцо, чтобы выправить документы, потому что на вокзалах чекисты устраивали облавы и поголовные проверки, отыскивая офицеров, которые потом бесследно исчезали. Он сидел, слушал ее и молчал. Потом закурил папиросу. Жена тут же подала ему пепельницу. В гостиной вбежала дочь Анна. «Ого, папа!» откуда такое богатство ты ограбил продуктовый склад рассмеялась она выдали паек ты снова на службе мне сделали предложение ради вас я его принял постой постой неуверенно проронила анна кто сделал большевики ты перешел к ним прошептала супруга прикрыв ладони рот будто боялась, что кто-то услышит их разговор. — Ну да, — он пожал плечами, — перешел. — А что? — То есть ты будешь теперь убивать таких, как муж моей подруги? — одними губами прошептала жена. Мялечкин не отвечал. — Папа, да как же это? — растерянно развела руками дочь. — Они же ходят по городу шайками, грабят всех. — Это же бандиты, папа, и ты с ними? «Ну, хватит! Не вытерпел он и поднялся. Давайте ужинать. Я весь день ничего не ел, а после ужина и поговорим. Обещаю ответить на все ваши вопросы». Потом переехали в Москву. Вернулся к размышлениям Мялечкин. Жена смирилась. Сначала жили в гостиничном номере, а позже дали комнату в коммунальной квартире. Словом, были как все. Дочь замкнулась в себе, с утра до вечера читала книги и учебники, готовясь к экзаменам. И я втянулся. Ездил по фронтам, допрашивал, вербовал, и бывало в исключительных случаях приговаривал к расстрелу. Конечно, по сравнению с прежней службой, большевики были на порядок жестче, циничнее и беспощаднее. Но что поделаешь, гражданская война всегда кровавая и безжалостная. В разведке вообще, а в военной тем более не принято миндальничать и проявлять благородство. Это не воздушные бои недавней Великой войны, в которых авиаторы не расстреливали в воздухе уже горящий аэроплан противника. Он достал папиросу и закурил. Дым стелился под потолком, не находя выхода. Но вот подул с улицы ветер, и сизый дымный клубок потянулся как нос, с надетым на него железным наморником. Следователь Райца справ лишь в том, что смысла ликвидировать ту симпатичную горничную из петербургской гостиницы в Таллине не было. Вся беда в том, что я хотел доказать Ардашеву, что давно превзошел его. Но не получилось. В итоге Клим Пантелеевич оказался прав. Для большевиков я чужой». Самое страшное для человека потеря самоуважения. А я дважды предал офицерскую честь. Первый раз, когда смолодушничал и перешел к большевикам. А второй сейчас, когда этот жирный Боров заставил меня сознаться в том, чего я не совершал. Слишком быстро я согласился. Но что, если угроза расправы с женой и дочерью — это правда? Окажись на моем месте любой другой человек». «Разве бы он поступил иначе?» Папироса потухла, бывший полковник генерального штаба вновь вспомнил рассказ жены двухгодичной давности о своей подруге, которая вместе с мужем собиралась на дон, чтобы воевать с красными. «Интересно, — подумал он, — жив ли сейчас тот самый полковник или давно убит где-нибудь под Ставрополем или Новочеркасском?» Бывший начальник сектора третьего отдела региступра РККА положил на стол спички и последнюю папиросу, потом вынул из кармана осколок линзы, найденный в комнате для допросов, и принялся быстрыми движениями затащивать один край стену. Через пять минут он стал острый, как опасная бритва. Он оторвал от исподнего левый рукав и, перевязав его выше локтя, начал усиленно работать кистью. Вена надулась жирным червяком, которых в детстве он находил под камнями после дождя. Заточенный край линзы легко разрезал червячное брюхо. Брызнула темно-красная и теплая струя. Кровь стала фонтанировать сильнее. Когда ноги оказались посередине кровяной лужи, он закурил папиросу, и дым... Тот самый дым, который еще недавно искал под потолком выход на волю, теперь висел облаком прямо перед ним. Облако хмурилось и грозило пальцем, пытаясь что-то ему сказать. Но он уже ничего не слышал, а лишь улыбнулся и махнул ему на прощание рукой. Акт о смерти подследственного Мялечкина Константина Юрьевича тюремный врач составил утром когда за арестантом пришел конвой. В нем значилось, что смерть арестанта наступила в результате обильной кровопотери.